Глава 6 е В Вене. Было 10 ноября 1716 года. Вице-канцлер Германской империи граф Шонборн отпустил последнего докладчика из своего кабинета запоздно, пробил уже десять. Чиновник ловко откланялся, собрал бумаги, задом, не показывая спины, отпятился к выходу и бережно притворил за собою белую с золотыми украшениями дверь за бронзовую ручку в виде орлиной лапы, державшей синий шар. Он важно двинулся было вниз по мраморной, кенкетами освещенной лестнице. А навстречу ему п о д н и м а л с я неизвестный, странно одетый человек, преувеличенно громко изъясняющийся на ломаном н французско-немецком диалекте. Неизвестный был крепко пьян, его окружали лакеи. Чиновник остановился, учтиво осведомился, что о неизвестному нужно. Тот дерзко ответил, что прислан графу ш а н б о р н у по самонужнейшему делу. Настойчивость... которую являл неизвестной, была такова, что пришлось доложить графу, бывшему уже в ш л а ф р о к е Граф Шонборн согласился принять неизвестного завтра в семь утра, так как он чувствовал себя в данный момент очень утомленным. Но никакие р е п р е м а н д ы не действовали на неизвестного. Он заявил, что в случае отказа здесь, в свидании, он отправится во дворец к императору. Граф Шонборн, наконец, согласился принять незнакомца, который, громко стуча сапогами по штучному полу, прошел в его кабинет. — Что вам угодно? — спросил граф Шонборн. — Его высочество, царевич Алексей, наследник Великая и Малая и Белая Руси, желает видеться с вашим сиятельством и немедля.